Глава 10 Дожидаясь приглашения от королевы, Таня обошла общие залы дворца и была поймана статс-дамой баронессы Люторель. За несколько минут до того Татьяна выпустила Труэля в одной из многочисленных зеркал в Вишневой гостиной музыкальной комнате королевы. Макс с радостным изумлением сообщил, что почти все зеркала во дворце соединены в общую систему, и он может путешествовать по самым удалённым уголкам замка. «Скучаете, месса-помощница?» Тацдама с дотошностью разобралась, кто перед ней, и хищно улыбнулась. «Я найду вам дело по душе, пока вас не призовет ее величество». Татьяну провели в большую комнату, гостиную, где в свободное время тусовались фрейлины-королевы. На коленях у нее оказалась корзинка с рукоделием. Она с отвращением заглянула в ее бездонные глубины. Нитки, кусок холста, крючок и для вязания кружев и пяльцы. Последний раз Таня вышивала в школе, на уроках труда. После этого она решила, что клавиатура компьютера развивает мелкую моторику не хуже, чем игла. Когда дама Люторель удалилась, гордая тем, что нашла всем работу, фрейлины принялись шушукаться. Некоторые удивленно посматривали на Таню, но особого ажиотажа ее появление не вызвало. Несколько дам действительно увлеченно вышивали на пяльцах, больше напоминающих мольберты. Сюжеты разнообразием не отличались. Цветы и набившие оскомину девушки с барашками — одинаково жизнерадостные и кудрявые. Однако через некоторое время статсдама пригласила часть фрейлин к королеве помочь той с туалетом и прической. Официальный прием заграничных послов закончился, Татьяна оживилась. Она успела исчертить или из бумаги абстрактными фигурами, делая вид, что готовит эскиз вышивки. Вскоре она оказалась в комнате одна. И только та не обрадовалась, что можно расслабиться, в гостиную вплыли двое придворных. Молодые люди — Крепенький тип в золотисто-русом парике и высокий худощавый аммес, с темными локонами вальяжно прогулялись по комнате, оставляя за собой шлейф алкогольного духа. Амбре из последствий возлияния из сладкого, совершенно не мужского парфюма сочетались в абсолютную убойную смесь. Таня затаилась, надеясь, что скучающие кавалеры не найдут в гостиной ничего интересного и удалятся. Однако те переглянулись и уселись на кушетку прямо перед ней, отрезав пути к отступлению. Татьяна вздохнула. Она ненавидела отваживать пьяненьких ухажёров. Даже у тех, кто мог похвастаться каким-никаким интеллектом, алкоголь напрочь отбивал способность адекватно воспринимать происходящее. Пробный шар запустил господин в тёмном парике. Его можно было бы назвать весьма привлекательным, и белилами он не злоупотреблял, но всё портили парик и неспокойный блеск в глазах. прекрасное место грустит, Протяжно проговорил он, откинувшись назад и играя цепочкой часов. «Ничуть», — спокойно ответила Таня. Блондин, глаза которого то и дело съезжали к переносице, заученно выпалил. «Граф Прайлю-Лелек и Викон-Твест-Дюболек к вашим услугам, готов развлечь прекрасную даму, дабы она не тосковала в одиночестве». «Лелик и Болик», — подумала Татьяна. Однако парни скорее оказались донжуанами, Тёмноволосый Болик поедал Таню глазами, а блондинистый Лёлик вымученно выдавал комплименты. За 15 минут перед Татьяной были воспроизведены все возможные пикаперские заготовки, успевшие надоесть ей ещё дома. В её мире парни хвастались автомобилями и последними моделями дорогих смартфонов. Тут девушек старались извлечь количеством экипажей, домов и стоимостью драгоценных камней на брошах и пряжках ботинок. Поняв, что материальный объект не впечатляет, молодые люди сделали ставку на романтизм. А вы бывали в Валейдии, но дел лёлик. Широкая река омывает заливные луга. Нежный ветерок едва касается верхушек персиковых деревьев. точные стада бродят по зелёной траве. Бывало, выйду поутру из замка, устав от роскоши и скуки, упаду в траву и лежу. Или ныряю в речные воды. И поэзия сама просится. «А комары там есть?» — заинтересовалась Таня. «Шершни, оводы, водятся? Ядовитые змеи?» «Шершни?» — граф избился с алгоритма. «Наверное, водятся». «Летом змеи ищут прохладу и источники воды», — сознанием дела сообщила Татьяна. «Оводов привлекает домашняя скотина, продукты жизнедеятельности опять же». Я бы на вашем месте, в местах скопления крупного рогатого скота, была осторожнее с поэзией. А чем занимается местное население, кроме животноводства и садоводства? А население...» — Лёлик вконец растерялся. «Оно живёт, надо полагать, под защитой короны». «Жаль, что вы от такой роскоши только в траве лежите», — вздохнула Таня. «Простите, меня уже зовут. Была рада знакомству». В комнату и впрямь заглянула стацдама. Она нетерпеливо поманила Татьяну к себе. Люлику и Болику пришлось уступить ей дорогу. Но Люлилик постарался, чтобы она буквально протиснулась впритык к нему. Вблизи запах перегара и духов показался Тане еще омерзительнее. «Королева ожидает вас а месяце Людебре», — торжественно проговорила дама. «Следуйте за мной». Труэль догнал свою подопечную уже когда Таня оказалась перед дверью, ведущей в покое Леонарды. Мак жестом показал, что хочет вернуться в зеркальный кулон. Оказавшись в зеркальце, он заговорил, запинаясь и сбиваясь с тела. Слово за слово Таня поняла, что он подслушал дальнейший разговор Лёлика и Болика после ухода Татьяны. — Вам это может показаться весьма обидным, даже оскорбительным, — бормотал Труэль, — но я не в силах утаивать. — У вас сохранилась запись? «Воспроизвести можете?» — прошептала Таня, стоя у дверей. Её могли позвать из них в любой момент. «Не смущайтесь. Я и так примерно знаю, о чём говорили эти предуп... господа». Труэль, наконец, понял, что от него требуется, и включил запись разговора. Таня не пожалела, что заставила мага обо всём ей рассказать. «Сегодняшний улов совсем невелик». Это был голос Илюли Лека. «Как сказать?» — проговорил Дюболек. «Ты о пухляшке? Не в моём вкусе!» «Но, признай, девушка не дурна!» «Крупновато, на мой взгляд, но такие милашки частенько затейницы в постели!» «Глаза, улыбка, кожа, зубы!» — задумчиво протянул Люболек. «Пари?» «Неинтересно!» — вздохнул Лёлик. «Твой выигрыш предсказуем. Девица вряд ли избалована вниманием таких красавцев, как ты и я». влюбиться в первого же кавалера, кто проявит к ней интерес. «А я вот не уверен, мой друг, не уверен». Было в ее взгляде что-то такое, словно она смотрела в глоб меня и видела все. «Фрай, дружище, ты меня знаешь», — Болик издал неуверенный смешок. «Я воспринял это как вызов». «Ладно», — не слишком охотно согласился Лелик. «Однако сам я в паре участвовать не буду». Лучше соберу ставки на время, которое тебе понадобится. За сколько справишься?» «Три недели», — подумав, ответил Виконт. «Нет, месяц». «Ого, не многовато ли?» Я слышал, как баронесса назвала её имя. Девица представлена к королеве, а Леонардо любит выжимать своих помощниц досуха. «У меня пара часов утром и вечером. Говорю же, пухляшка крепкий орешек. Поверь моему чутью». «Верю». признал Люлю -Лю Лек. Она первая, кого не увлекли мои романтичные описания Валедии. так минимальная ставка. На этой фразе кавалеры вышли из комнаты, и запись прервалась, поскольку зеркал в той части коридора не имелось. Таня не понимала, смеяться ей или злиться. На нее заключили пари в первый день работы. Три недели настойчивых ухаживаний. Кто такое выдержит? Не пора ли прибегнуть к помощи феи Талисы? размышление пришлось отложить. Распахнулась дверь в покое королевы. Королева, одетая в легкое платье, сидела в глубоком кресле. Одна из фрейлин массировала ей плечи. Под глазами Леонарды залегли темные круги усталости. Комната благоухала лавандой, плотные шторы были задернуты. «Мигрень», — сочувственно предположила Таня. Наконец ее величество отпустила фрейлин, и протянула Тане стопку листов, скреплённых воедино алой лентой. «Читай!» — утомлённо велела королева. Вскоре она задремала прямо в кресле. Почерк у Леонарда был ровный и разборчивый. Таня читала быстро, а уловив недостатки романа, вообще по косой. Первые главы ещё куда бедно захватывали, но следующие утомляли одними и теми же писательскими приёмами. Опятый развратник, граф Малефик, Горячо ненавидимый отцами юных незамужних амиссий, влюбился в неприметную сироту Памелло. Девица, имевшая крепкие нравственные ориентиры, взаимностью графа не отвечала. К счастью, опекунство над ней взял некий вельможа, описанный настолько крупными мазками, что его личность превратилась в размытую, почти символичную фигуру. Леонардо делала ставку на сцены соблазнения Памелло и Малификом. Они повторялись из главы в главу, менялись лишь декорации. К середине книги Таня прониклась к графу искренним сочувствием. Разодоренный мужик раз за разом оставался с носом. Памела сбегала и возвращалась к опекуну. Тот периодически пытался вызвать Малифика на дуэль. Но каждый раз друзья развратного графа обводили нерасторопного господина вокруг пальца. Надо признать, воображение Леонардо заслуживало всякого восхищения. Чувством юмора она также обделена не была. При этом королева знала границы, за которыми роман мог стать откровенной эротикой, что вряд ли было бы одобрительно принято обществом. Но так издеваться над графом, под влиянием высоконравственных разговоров с Памеллой в промежутках между грубыми приставаниями, Малефик начал меняться в лучшую сторону, даже смотреть больше не хотел на других дам, и сюжет грозил скатиться к морализаторству. «Не верю. Волка в овцу не перевоспитаешь». пробормотала Таня, дойдя до последней страницы черновика. Любой мужик, привыкший к вольной жизни после года вынужденного воздержания, давно бы послал неуступчивый объект страсти подальше. Так ведь им потенцию можно заработать. Со стороны окна донесся какой-то звук. Таня вздрогнула. Королева всхрапнула, пробудилась и грозно спросила. «И что ты думаешь?» Татьяна ответить не успела. В комнату ворвалась какая-то женщина. Вбежавшая за ней стат дама прокричала, что не смогла остановить бойную посетительницу. Между тем незнакомка, чье лицо было закрыто вуалью, упала перед королевой на колени, а тяжелые шторы, закрывавшие окно, резко раздвинулись. Появившийся из-за них принц Александр сурово смотрел на коленно преклоненную Амессу. Его рука расслабленно лежала на рукоятке кинжала, спрятанного в ножны. Но что-то подсказывало Татьяне, что в случае опасности для Леонарды... Кинжал поразит цель в считанные секунды. За спиной принца на подоконнике виднелось уютное гнездышко с пледом, подушкой и книгой. Значит, Александр все время был здесь и наверняка слышал рассуждения Тани. Тянул же ее чертся язык. Леонардо махнула рукой на стацдаму, и та, успокоенная присутствием защитника, удалилась. «Кто вы и почему ворвались в мои покои?» — резко проговорила королева. Дама подняла голову и сорвала вуаль. Её красивые голубые глаза умоляюще смотрели на её величество. Талина Люфонтер», — с непонятной интонацией произнесла Леонардо. «Что вы здесь делаете? Не помню, чтобы назначала вам аудиенцию». «Я пыталась. Меня не пускали», — пролепетала омесса очаровательная голубоглазая блондинка с мушкой на щеке. «Простите, ваше величество». «Я не могла не прийти, не предупредить!» Таня рассматривала ее с любопытством. «Значит, это та самая Люфонтер, очередная кандидатка на вакантную должность фаворитки?» Вряд ли королева рада ее видеть. Баронессу не пригласили на бал, что наверняка являлась знаком немилости, но наглая особа ввалилась к королеве как к себе домой. От Леонарды веяло холодом, однако Талина жалобным голосом продолжала бормотать извинения. «Так что вам нужно?» — нетерпеливо произнесла королева. «Я пришла, чтобы... У вас имеется приглашение?» Но я... Голубые глаза наполнились искренним непониманием. «Вдова оборона Люфонтера, которому его величество даровали право входить во дворец в любое время и как наследница привилегии моего дрожайшего покойного супруга...» «Ах, да!» — Леонардо с досадой махнула рукой. Продолжайте, но не затягивайте. Я занята, как вы, наверное, успели заметить. «Именно поэтому я здесь!» — воскликнула Талина, бросив косой взгляд на Таню. «Я не могла не прийти, не вмешаться! Ваше Величество, не совершайте ошибку! Не дайте осквернить ваш роман! Не меняйте его! Пусть он достанется потомком в первозданном виде, станет величайшим произведением за всю историю романтической литературы!» Таня не сдержалась и хмыкнула. Убеждённость в том, что на её глазах разворачивается заранее спланированное шоу с эффектным появлением на сцене, эмоциями и патетикой, становилась всё сильнее. Однако королева изменилась в лице. «Откуда вы знаете, о чём моя новая книга? Как вы вообще выяснили, что я пишу книгу?» «Но, Ваше Величество», — промямлила Талина. «Всем известны юмористические сцены на тему грамотности и чистоплотности придворных из-под вашего пера. И о новой книге при дворе говорят уже давно. Также ходят случаи, что вы взяли себе помощницу, чтобы вдова смахнула со щеки несуществующую солидинку. Отредактировать её? Так. Леонардо выпрямилась в кресле. И вы имели наглость вмешаться Я всего лишь поклонница. Страстная поклонница ваших романтических этюдов, зачастила Люфонтер, прижав к груди руки. «Не устаю восхищаться вашим талантом. Можете меня наказать, но я всё равно...» «И накажу», — отрубила Леонардо. «А что скажете вы?» — королева повернулась к Тане. «Ведь вы успели прочесть порог и добродетель, не так ли?» Татьяна не знала, какие аргументы можно привести в противовес столь откровенной лесть. От неё не укрылся лёгкий румянец удовольствия на лице Леонардо. Слова попали в цель. Что ж, были случаи, когда жены и любовницы их мужей становились закадычными подругами. Впрочем, королева не была похожа на одну из таких дам. Александр откровенно хмурился, но Таня не знала, встанет ли он на сторону девушки, готовой в пух и прав разнести детища матери. Тем не менее, Татьяна заметила, что в глазах принца горели веселые огоньки. Александр забавлялся. При этом он не забывал обдительно следить за нахальной гостьей, даже нажал камень на перстни. тёмный лучистый агат. «Лунар», — догадалась Таня. Принц вызвал осрану. Такие крупные самоцветы служили для связи. На одном кольце или кулоне, к примеру, нажимался хризолит На другом, связанном с первым магией, начинал вибрировать горный хрусталь. Татьяна хорошо разбиралась в поделочных камнях. В её домашней коллекции одних только чокеров из самоцветов было около дюжины. Она опустила глаза на рукопись. Черновик был раскрыт на середине, Ножный абзац тут же бросился Тане в глаза. Тогда она достала своё перо, подарок принца, и слегка подчеркнула нужную строку. Затем она подала рукопись королеве. Леонардо прочитала выделенный абзац и подняла на Тане заинтересованный взгляд. — А вы очень смелы, — резюмировала она, помолчав. — Не боитесь, что я прикажу вернуть вас домой? — Не боюсь, — ответила Таня. — Я вполне довольна своим домом. «Откажетесь от придворных развлечений ради деревенской жизни?» «В уединенности нет ничего плохого. Там я могу писать и читать в тишине». Таня решила не отходить от легенды, оставаться якобы поклонницей пера и чернил. Александр, вот он, рядом, и чертовски не хочется уезжать из дворца, не выяснив, не он ли герой ее романа. Перу и чернила Таня действительно любила, а вот сочинительство... Лучше, чем у Киры, у неё всё равно никогда не получится. Королева кивнула. Кажется, она была довольна. Леонардо обратилась к Талине. А вы, дорогая, вернитесь в свои покои. Из дворца я вас не гоню, и внимание ваше к скромным литературным трудам моим приятно, не скрою. Однако не берите на себя больше, чем вы готовы удержать. Выходя, Толина бросила на Таню злобный взгляд. и показалось, что обычный зрачок вдовы на миг превратился в вертикальный. Но это было бы слишком. «Лесть — вот лучшее оружие!» — с уверенностью вечного победителя проговорил Малифик. «Я буду ей льстить. Ее красоте, уму, порядочности рано или поздно сладкие слова подточат основание неприступной башни, и цитадель падет. Над таким легким призом не грех будет и поглумиться!» Леонардо гордо зачитала вслух выделенный Таней абзац. «Вы очень внимательная и сообразительная, миссилю дебре. Вы использовали мои же слова, вложенные в уста моего же героя. Браво! Александр, выясни, зачем явилась баронесса Лефонтер? Уж точно не за тем, чтобы возносить до небес порок и добродетель. Я хорошо помню лица всех придворных в тот момент, когда зачитывала свои этюды в музыкальной гостиной». Лицо Толины Люфонтера оставалось совершенно равнодушным. Подозреваю, что мыслями она находилась очень далеко, даже, предполагаю, где. Принц кивнул и вышел из комнаты. Не успела Таня облегченно выдохнуть, как Леонардо вкратчего произнесла. — А теперь, моя дорогая, выскажите ваше мнение по поводу сюжета и написания. Испокоив королевы, Таня вышла с горящим лицом. Она отстояла свою точку зрения, указав на большинство замеченных недочетов, и теперь чувствовала себя сидящей на пороховой бочке. Мало ли что придет в голову этим монархам. Леонардо приняла критику с жадным вниманием, кое с чем согласилась, кое-что решила не менять. Но, как говорил классик, «Минуя нас в пуще всех печалей и барский гнев, и барская любовь». Придя к себе, Таня заглянула в комнату сестры. Онция спала поперёк кровати, одетая их в парике, похрапывая и пуская слюну на подушку. Долгие пути переживания всё же сказались на стойкой скандалистке. Татьяна пожалела сестру и решила зайти к ней перед самым ужином. К вечеру стоило переодеться в другой наряд и поменять прическу. Нет, парик по-прежнему был вне обсуждения, но немного мимикрии не помешало бы. Кажется, у Татьяны теперь имелась личная служанка. Таня решила попросить девушку уложить волосы повыше, чтобы привлекать поменьше внимания к своей персоне. Ещё и ловеласы, которым Таня дала мультяшные прозвища, может сразу сказать им, что она знает, сэкономить парням время и деньги. Впрочем, чего ради, пусть помучаются, таким бездельникам лишний урок не помешает. Татьяна переоделась и раскрыла книгу о танцах. Тренируя некоторые движения, вроде быстрой лисардийской поступи, прыжками, похожи на игру в классике, Таня внезапно выяснила, что чувствует те мышцы, о существовании которых забыла со времен лыжных пробежек с Кирой. Медленная лисардийская поступь оказалась патагонной лисардийской поступью. Плавные движения заставляли позвоночник изгибаться в самых неожиданных местах. А зарядка удалась на славу. Вероятнее всего, альтернативы танцам во дворе у Тани не имелось, Не бегать же по дорожкам сада в трико. Приняв ванну, количество мыла, притирок и масел в ванной комнате приятно удивляло. Татьяна вдруг вспомнила, что давно не слышала зеркального мага. Труэль появился в отражении, находясь в иной обстановке. Комната была похожа на библиотеку, только книги носили странные заголовки. Лето пышных манжет, семь ошибок этикета познанные на собственном опыте, позор на балу в Академии магии. сплетни о наличии в Ральдбаде оборотней. «Мои воспоминания и знания», — пояснил Труэль, не поднимая головы от мороки и прочей тюмной чары. «Сдается мне сталин или Люфонтер что-то не так». «Вы заметили?» — встрепенулась Таня. «Ее глаза! Как будто на меня взглянул зверь». Маг неопределенно дернул плечом «Вы сами выяснили, что видите скрытые маскоты, мисси Вспомните яйцо Василиска». «Звериные глаза или хвост могут быть дарами феи. Они ничего не доказывают». «Хвост?» — смущенно уточнила Татьяна. «Человеческие фантазии в некоторых пикантных областях могут быть невообразимыми», — со смущением объяснил Мак. «Да уж». «Однако меня что-то настораживает, какая-то деталь. Я старался молчать, пока баронесса была рядом, на всякий случай». «Вы думаете, что Талина могла вас услышать?» Талина Нет. Но темная фея, напустившая на нее морок, могла».